Глава шестая. Стук-стук урознь, или в суровых землях стучат по-особому. Плиты хитрый гном трогать не стал. Он отмерил полтора метра от края древнего люка и принялся осторожно выбирать землю, роя нечто вроде тесного и глубокого шурфа под крутым углом ведущего вниз, нечто вроде кротовьей норы. Кроу подкапывался под плиту, ибо планировал не открывать ящик Пандоры, нафиг-нафиг, а лишь заглянуть в него через узкую щелочку. Дело шло хорошо. Почва рыхлая, корней почти нет, все осталось выше. Опять же, бонусы гномьей расы сейчас работали вовсю. У него почти не уходила выносливость, его зрение не смущал густой сумрак в углах. Также проснулось расовое умение гномов, автоматически включающееся, когда любой представитель подгорного народа пребывал под землей больше получаса. Умение надо развивать, плюс поддерживать особыми связками из других навыков и способностей что давало порой крайне удивительный, неожиданный и приятный результат. В текущий момент Кроу увидел легкую подсветку на краях крупных каменных блоков, обрамляющих плиту. Такие же световые блики были на самой плите и на некоторых камнях, очищенных от земли, но еще не выброшенных. Подсветка прямо указывала, с какой стороны надо браться за камень, чтобы легко его перевернуть, приподнять, отвалить в сторону и так далее. Это связка из расового видения гномов и второго ранга достижения землекоп. При третьем уровне землекопа произойдет следующий скачок вперед. Скачок не особо важный в текущий момент, но не лишний в любом случае. Связка может состоять из нескольких навыков и способностей. Главное, чтобы они хотя бы частично совпадали по направлению специализации. Наклонный колодец достиг двух метров глубины. И только тогда лезвие лопаты проткнуло свой земли насквозь, по ту сторону оказалась пустота. Осторожно вытащив инструмент, гном добрался до отверстия, улегся рядом и затих в полной неподвижности, изо всех сил прислушиваясь. Под землей его слух так же сильно обострен, как и зрение. Он пролежал минут десять, досадливо морщась, когда медленно высыхающая от его жара земля трещала и осыпалась. Ничего, ни единого звука с той стороны, а уж в звуках игрок был неплохо подкован. Он мог определить присутствие монстра Грейвера по шуму его шагов, или же легко понять, что во тьме впереди скрывается высохшая мумия, гнилой упырь, земляной вампир или же хищная медведка. В этом случае он не услышал ни единого звука, могущего намекнуть на скрывающихся под плитой монстров. Конечно, если они там вообще были, рисковать гном не собирался. Помедлив, он тяжело вздохнул, а затем решительно засунул руку в отверстие и поболтал ею там, одновременно гулко закашлив и всякую бесвязицу. И снова ничего. В подставленную руку никто жадно не впивался загнутыми клыками, никто не хватал ее волосатыми лапами, не пытался отсечь костяными зазубренными жвалами или на худой конец воткнуть ядовитое жало. Если во тьме под плитой кто-то и скрывался, то подземному обитателю было глубоко наплевать на высунувшуюся из земляной стены чью-то там грязную руку. «Во тьме под плитой». Как звучит, страшновато, если только плита не кухонная. Тогда под ней тоже кто-то есть, конечно, но уже не упырь, а, к примеру, обычный и вечно голодный таракан, ждущий, когда упадет хлебная крошка. Не жрут руку, гады. Может, поперчить и посолить пальцы, а потом уж предлагать?» Подумалась Кроу из-за безвыходности положения. С очередным вздохом он вытащил руку из земли и начал выбираться сам. Плохо, либо там пусто, либо же обитатели подземного логова слишком умны и предпочитают дождаться, пока одинокий приключенец или же целая команда авантюристов не окажется внизу целиком и полностью. Выбравшись из колодца, гном принялся сгребать вырутую землю в одну кучу. После дела пошло веселее. Лопата резко подбрасывала порцию почвы вверх, та подлетала на несколько метров, покидая пределы ямы, где ее резко подхватывала воющая снежная буря и мгновенно уносила далеко прочь. Чтобы избавиться от целой кучи земли, потребовалось всего несколько минут, после чего Кроу получил третий ранг достижения землекоп. Резко усилилось действие безымянной связки. Зеленая, желтая и синяя подсветки появились на каждом камне, а на одной из стен ямы тускло зажглось несколько угрожающе красных москов. Пара ударов лопатой или киркой, и стена запросто обрушится или рассыплется рыхлым валом, погребающим под собой зазевавшихся розинь. Отлично, очень приятная связка умений, особенно на фоне черной полосы неудач, преследующей бедного гнома. Как могилку себе рою, вновь мысленно фыркнул игрок над недавней шуткой, принимаясь сгребать в мешок вырытые булыжники. Их метать вверх он передумал. Кто знает, куда капризный и непредсказуемый снежный вихрь? метнет злополучную каменюгу, например, в голову стоящего на наблюдательной башне стражника. В мире вальдиры бывали прецеденты и похлеще, хотя если бы прибило сотников Вуриуса, Кроу бы возрадовался. Кряхтя гном выбрался на поверхность и схватился за гудящий от натиска ветра столб. Его руки едва не сорвало напором разъяренно воющего бурана, разбрасывающего повсюду снег и лед. Снежная вьюга стала гораздо сильнее, как и ожидалось а воздух казался застывшим и насквозь промороженным студнем, разрываемым на части вьюгой. На щеках гнома сразу наросла ледяная корочка, она же покрыла покрасневший нос. Обиженное посягательством льда на её личное тело могильная горячка усилила обогрев, и ледяная корочка с треском слетела прочь с лица и других открытых участков тела. Хоть какая-то польза от ужасной и позорной болезни гробокопателей. От мороза гному не умереть. Одно плохо, пришлось заблокировать некоторые сообщения игровой системы, начавшей противоречить самой себе. То Вальдира тревожно сообщает, что движения гнома замедлились из-за воздействия мороза и пронзительного ветра, то тут же опровергает сам себя, радостно уверяя, что скорость движений и регенерация полностью восстановились. И так раз за разом мелькают перед глазами красные и зеленые сообщения. Снова результат ожесточенной борьбы между воющей непогодой и бесшумно действующей могильной горячкой. А вот и неприятности покрупнее начинаются. Выскочило тревожно мигающее общее системное сообщение. Настоящий крик, возвещающий о беде. «Внимание! Из-за непогоды сбиты местные магические координаты. Перемещение путем телепортации временно невозможно. Воздушное перемещение крайне опасно». А любое иное перемещение, кроме подземного и подводного, замедлено втрое и крайне опасно. Будьте бдительны, будьте настороже. Веселые ребятки кривым текстом намекают, что скоро по нашу душу придет большой снежный хищник, и вот тогда всем настанет полный. И Кроу отлично понимал это по старой привычке, намертво въевшейся в цифровые кости, пытаясь прогнозировать ближайшее будущее и любое дело выполнять так, чтобы его результаты могли служить для нескольких целей. Потому гном и вытащил из вырытой ямы всю лишнюю землю. Потому и убрал камни, дабы они не путались под ногами. Проход должен быть чистым, одноровным. ровным. Поняв, что нет смысла оттягивать неизбежное, игрок спустился с холма. Преодолев порывы ветра, забрался в покрытые снегом развалины шалаша и быстро собрав все свои пожитки в мешок, прихватил еще веток, ненужное тряпье карликов-гихлов, после чего вернулся назад, не забыв утащить с собой два небольших бревна. Грузоподъемность мощного гнома позволяла такие выкрутасы, что было как нельзя кстати. Все добро ухнуло в дыру, следом свалился игрок. Ему не потребовалось много времени для того, чтобы выбить в одной из стен земляного колодца глубокую нишу высотой в метр, куда он сложил все небольшие вещи. В другой стене вскоре появилась еще одна ниша таких же размеров, как предыдущая, в ней Кроу поместил активированный светляк, зараженный дейлайтом. Подшагнув к подмигивающей красной стене, игрок крест-накрест приставил к ней два бревна, укрепил их камнями в основании. Красное тревожное свечение исчезло, сменившись, успокаивающее светло-желтым. Игровая система перестала сигнализировать о скором обвале, не отменив его возможность полностью, но оценив такую вероятность как минимальную. Вот и славно. В результате простых действий колодец приобрел куда более чистый и даже обжитой вид. Сияющий яркий свет еще больше усиливал это впечатление. Однако Кроу некогда было любоваться. Наспех отряхнув черные волосы от забившей их мокрой грязи, гном утер лицо рукавом и уставился на четвертую стену глубокой ямы, не затронутую им до этого. Ни ниш, ни крепи. И ориентирована она в сторону самого пузатого толстого склона холма. Сверху обильно падал снег и мелкий лед, дно ямы белело на глазах. Но Кроу было плевать на снежный ковер. Он прикидывал свои дальнейшие действия. Оценив перспективу, прислушавшись к мертвой тишине под древней плитой в полу, гном опять выбрался наверх. Крепко держась за облепленную снегом веревку, он выпал снаружи, не обращая внимания на отнимающие хиты жизни льдинки, колющие неприкрытые участки кожи. Скоро тут и дышать будет опасно. Но прогрессирующая болезнь пока не калечила, а спасала, сама того не зная. Вниз, упертый и с характером, как у древолюционного трактора гном, вернулся спустя 10 минут, притащив 6 тонких бревнышек и целую кучу камней. Да уж, наверху становилось совсем плохо. Надо ускориться еще сильнее, ибо непогода лишь начинала разыгрываться. Пока снаружи лишь ледяные цветочки, а ледяные и шипастые грейпфруты вскоре пожалуют. Судя по зловещему грохоту вдали, это несомненно случится. Подступающий ледяной кошмар может с легкостью размолотить всю в снежную пыль. Гном недооценил надвигающийся на них кошмар. Сейчас он полностью ужаснулся, но надежды не терял. Не терзался сомнениями, не мучился размышлениями, не прикидывал другие варианты, он действовал. Как самый настоящий бульдозер перелопачивал землю, срезая пласт за пластом, выворачивая камни, отгребая груды за спину ближе к выходу. Вскоре он существенно расширил до этого вертикальный колодец, сделал в нем нечто вроде тупикового отнорка протяженностью в 5 полных шагов, высотой в 2 метра и шириной также около 2 метров. Настоящий подземный коридор, выглядящий солидно и надежно укрытый от бушующей наверху непогоды. Не делая пауз, принялся выкидывать землю вверх, отдавая почву на растерзание снежной бури, прямо как жертвоприношение. Время тикало, тикало, тикало. Спустя 20 минут он покончил с выбросом накопившейся земли и вновь начал копать, углубляя и расширяя отворот до тех пор, пока получившаяся комната не достигла 4 метров в длину и ширину. Небольшая комнатушка, слишком небольшая, но и сам холм, не слишком широк особенно в верхней части. Расширять комнату слишком сильно, тем самым истончая её земляные стены, игрок не пожелал. Ему нужна надёжная защита. Ещё 25 минут было потрачено на выброс земли, и комнаты и коридор были полностью очищены от земляного мусора. Следующие 10 минут ушли на сбор камней в одном месте, прямо под зёвом колодца. После чего настало время переноски всего движимого и недвижимого имущества, а также частичной переброски персонала. Сейчас всё решает время. Сначала Кроу выгреб из заваленных снегом и сильно повреждённых складов уйму древесины и камней, оттащив всё это на вершину холма и сбросив в тёмный провал. Потратил не больше четверти часа, но за это время далеко-далеко вверху начался пронзительный тоскливый вой, с тех пор не прекращающийся и становящийся всё ближе. На земле появились белоснежные смерчи, движущиеся хаотично, налетая на препятствие и разлетаясь снежной пылью. А принявший на себя удар преграда оказывалась насквозь промороженной, поблескивая в пурге ледяной поверхностью. Узревший сию веселую причуду обозленной природы, гном ускорился до предела, действуя так быстро, что даже мощное телосложение персонажа не успевало регенерировать усталость, и ее шкала начала угрожающе темнеть. Но меньше всего гном боялся выдохнуться, это наименьшая проблема. Он метал и метал вниз порции бревен и камня. Привязал дополнительную веревку к столбу. Спрыгнул вниз и лишь чудом не налетел на воткнувшуюся в дно ямы острую палку животом. Быстро разместил все принесенное добро по закоулкам. В вырытой комнате поставил несколько бревен у стен, вовсю пользуясь обретенной связкой умений, подсвечивающей интересные и опасные места. Тем самым гном практически полностью убрал вероятность обвала. Он не желал превращать подземную комнату в братскую могилу. Оглядев плоды трудов, Кроу довольно усмехнулся. Есть чем гордиться. Связка умений не устает его радовать. А что будет на четвертом уровне землекопа, до которого еще работать и работать? Убедившись, что можно не ждать внезапного и губительного обвала, он развернулся и побежал к выходу, когда заметил, что дно комнаты в нескольких местах быстро вспучивается. В наспех утоптанной земле вырастали крупные бугры. Коротко выругавшийся игрок шагнул вперёд и одним мощным пинком разметал один из вспучившихся холмиков. В воздухе засвистели земляные комья, камушки, и, кувыркаясь, полетел заверещавший скелет небольшого зверька, который из-за отсутствия плоти и верещать-то не имел права, но злобного визга хватало, уши прямо резало. Бояться пока нечего, скелетик оказался принадлежащим хорьку и восставший из мёртвых хорь-мертвяк достигал лишь 13 уровня. Смех, да и только. Может, на его клыках и была какая-нибудь зараза, но пыхающий жаром гном плевать хотел на это. Тремя пинками превратил скелет в безвредные обломки, замерцавшие и пропавшие. На жидкие трофеи Кроу и не взглянул, позже, когда завершится битва. Вскоре вылупилось еще пять монстров, коих постигла такая же судьба, смерть от ног озлобленного и спешащего гнома, не желающего слишком сильно отвлекаться от дел, Из-за каких-то там мелких мертвяков. Немного погодя, Кроу уже поднимался наверх, прихватив с собой боевые трофеи, черепа и клыки зомби-хорьков и двух кротов. Единственное, что напрягало мертвяки вылезли из дна комнаты, под которой находится, не пойми, что прикрытая старой плитой. А еще в мешке гнома лежало 8 золотых монет старинных монет, необычных, из красного золота квадратной формы через чур толстых. Любой банк Вальдира легко и быстро поменяет такие вот монеты на нормальные современные золотые монеты. Но многие игроки предпочитали хранить подобные находки в своих ЛК, считая, что со временем такие вот старинные монеты могут еще проявить себя, став чем-то вроде ключа или же плата за проход в особые места. Учитывая изобретательность гранд-мастеров игрового мира, такое более чем возможно, и подобное случалось не раз. Вспомнить тот же древний храм в подножье спящего вулкана в горах к северу от древнего леса темный край. Внутрь можно пройти, лишь положив в стенную нишу 12 обсидиановых кругляшей, являющихся денежными знаками какого-то давным-давно истребленного орками народца. Выбравшись, в какой уже раз на вершину холма гном прыжками спустился вниз, бросив взгляд на проходящего мимо участка огромного снежного голема, великан настоящий. Вымахал в размерах, откормился снежком, выглядит устрашающе, светом слепит. Залетев под навес, Кроу нащупал взглядом мирно сидящих в тепле работников, вычленил среди них двух нужных и, окликнув их, мотнул взъерошенной головой в сторону выхода. Потопали, мол. Игрок выбрал не обыковой из числа своих работников. Он призвал на помощь коренастого гнома Трута и старого древолома. Те спорить не стали, по виду хозяина, поняв, что сейчас точно не лучшее время для пререканий. В яму спустились легко, труд просто спрыгнул, ничуть не заморачиваясь. Древолома игрок спустил при помощи веревки, держась от работника подальше, дабы не удивлять его неестественным пыхующим теплом от больного тела. Все прошло удачно, а чего тут сложного? Внутри все освещено, дно видно, и оно освобождено от древесины и камней. Попросив работников подождать в тамбуре, Кроу первым заглянув в комнату и убедился, что в его отсутствие из пола не вылезла очередная порция мертвяков. Здесь вряд ли окажутся монстры с регулярным респауном, но всякое может случиться. Все в порядке, злобных монстров, жаждущих чужой плоти и крови, не обнаружилось. Гном обрадованно выдохнул, ведь он так старался, выкладываясь на полную, чтобы быстрее соорудить для работников надежные укрытия. Успокоенный Кроу завел помощников внутрь и начал отдавать четкие и простые указания, назначая работу, с которой те точно справятся быстро и легко. Древолому поручено соорудить несколько широких и прочных лавок, годных не только для сидения, но и для сна. Гному-труту велели провести окончательную вычистку помещения от оставшихся куч земли и камней. Кто как не гном лучше всего справится с этим. Мусора почти нет». Но дно комнаты надо бы утоптать хорошенько, вычистить остатки почвы из углов, оборвать топорщащиеся там и сям обрывки корней. Сам же Кроу без дела сидеть не стал, начав сооружать большой каменный очаг прямо в колодце, выкладывал толстые двойные стены, не экономя на материале. Намеченный очаг получился таких размеров, что в нем легко можно было зажарить не только кабана, но и целого быка, насаженного на вертел. Монструозный очаг, если в двух словах. Грубый, но очень прочный. Едва-едва закончив выкладку толстенных стен, Кроу тут же развел пламя, дождался, пока оно наберет силу, а затем поместил в очаг два больших и разлапистых еловых пня, обсыпав все это дело еловыми шишками. Огонь задумчиво принялся облизывать угощение, а гном Кроу подступил к недавно сделанному проходу под плиту, держа в обеих руках по ярко пылающему факелу. Свет светом, а живого обжигающего огня подземные монстры порой боятся куда сильнее. Те же мумии, например, сами по себе представляют факел. Только поднеси спичку и полыхнут. Там ведь по сути трухлявый костяк, обмотанный сухими тряпками. Путешествие в узком проходе заняло не больше минуты, но на этот раз гном был куда более решительным. Одним мощным ударом он выбил отделяющую его от тайного мира земляную пробку и сразу же бросил вниз оба факела. Три метра, может, чуть больше. Именно такое расстояние пролетели горящие факелы, прежде чем со стуком упали на расчерченный квадратами темный каменный пол. Плиты. Землю внизу устилали массивные каменные плиты, каждая около метра в поперечнике. Стыки плотно пригнаны, щели между плитами не шире мизинца и поросли серым и зеленым мхом. Помимо плесени и небольших лужиц воды, плита украшена костями, а в центре целых два массивных саркофага, Накрытых истлевшими гобеленами с остатками цветной вышивки Ну вот кому нужно такое похоронное счастье? Гробница Мрачно вздохнул распластавшийся в узком от норки игрок С высоты разглядывая очередное препятствие Помещение, кстати, небольшое Совсем небольшое, если судить по меркам уже встречавшихся ему гробниц Тут всего-то метров шесть длины и столько же ширины Опять же, все как-то бедненько Можно даже сказать крайне скромно Стены облицованы безликими каменными плитами, без малейших признаков резьбы или росписи. Потолок не из плит, а будто бы из толстого слоя обожжённой глины, прямо как в старых деревенских избах делали. По центру помещения уверенно возвышается единственная колонна четырёхугольной формы, также без резьбы, хотя толком не видно, она сплошь покрыта разросшимися лохмами мха. Колонна чисто функциональная, толстая, прочная, выдерживающая на себе вес верхней части холма. Вот только каменных перекрытий-то нет наверху, нет балок. Она что, просто воткнута в потолок и всё? Так себе архитектура и намекает на возможность обвала. Однако, учитывая не слишком великие размеры холма, скрывающего в себе гробницу, чересчур сильно можно не волноваться. Врагов не обнаружилось. Под врагами имелись в виду настоящие противники, серьёзные, опасные. Валяющиеся на плитах кости в расчёт гном не брал, Это притихшие в засаде монстры-скелетоиды, примерно тех же уровней, что и предыдущие. Набросанные сюда создателями данной зоны в качестве живых декораций, дабы пожаловавшие с визитом игроки, ещё сильнее ощущали бегающие по коже мурашки и таракашки страха. Нежить, мол, повсюду, теми не жуть со всех сторон. И ни одной сексопильной Лары Крофт на горизонте. В жилах много чего повидавшего Кроу бежала не виртуальная кровь, нет. В его цифровых венах струился концентрированный раствор из подозрительности и недоверия, слегка разбавленный верой в самое невозможное. Поэтому, не увидев большой опасности, гномы не подумал расслабляться. Нет. Он взял и сбросил в провал целую кучу вываленного из мешка хвороста, слегка сыроватого, но быстро сохнущего и отменно горючего. Тонкие деревяшки со стуком упали на трепещущее пламя еще горящих факелов. Затрещало, захрустело. Приободрившийся огонь с благодарностью захрустел влажным подношением, пыхнул густым дымом, заворочился на каменном полу. Лежащий рядышком костяк какого-то уродливого мангуста не выдержал пытки жаром и подскочил, отбежал в сторону, негодующе завопил, задрав голый череп к высокому потолку. Кроу плевать хотел на потерявшего плоть реки Тикитави, да и не особо боялся его жутко высокого 20 уровня. В свете подросшего огня он вновь и вновь скользил взглядом по каменным стенам гробницы, выискивая любой намёк на опасность. Частые отверстия в трёх стенных плитах он уже обнаружил, мгновенно отметив опасные простреливаемые зоны горстями земли, взятые прямо из-под груди. Там либо иглы отравленные, либо дротики острые, либо ядовитые дыхания, а может и кислотный душ. Это уже куда опаснее простых и предсказуемых монстров. Гном не пропустил и двух слегка приподнятых напольных плит, очень похожих на спусковые механизмы непонятного толка. Может, яма-ловушка, а может, наоборот, пружина. Увидев торчащий из потолка зубастый каменный чистокол, игрок хмыкнул. Все же катапульта. Просто и со вкусом. Подбросит и насадит на потолочные зубья. При этом особенно пораженным оказывается не сама жертва, а тот, кто следовал за ней ибо именно ему во всех красках открывается зрелище, внезапно подпрыгнувшего под потолок друга с хрустом насаживающегося на длинные колья. В этих случаях тоненьким голосом визжат обычно все приключенцы, и хрупкие девушки-волшебницы, и суровые воины-мужчины. А вон и растяжка, нет, три растяжки, и все прямо у самых саркофагов. Тонкие нити заметны лишь благодаря наросшему на них лишайнику и только что осевшей пыли. Продолжающий негодовать костяной мангуст выводил из себя, посему Кроу сбросил вниз бомбу, толстенную чурку весом по 4 пуда. Принявший на хрупкую спину тяжеловесный подарок, мангуст-мертвяк от натуги исполнил нечто вроде прелюдии к лирической трагедии Беатричи Дитенда, после чего его тонкие лапки подогнулись и с хрустом сломались. Проникнутый звучавшим в его последней арии горем весь костяной состав гробницы, валявшийся на холодных плитах, одновременно подскочил и поддержал почившего друга певца яростным воющим хором, смело претендуя на лавры оперы и доминея, царя Критского. Допеть хотя бы до середины основного акта нечисти не дали, вниз рухнул злобный Кроу, при помощи удара дубины выступив в роли злого критика, на корню арию ближайшего певца и отправив его на выступающую плиту катапульту. Триггер ловушки сработал как надо, подбросив монстра к потолку, усеянному шипами. «Аллея!» С надрывом простонал певец с жалобным тенором и разлетелся на мелкие куски. Начало положено. Мгновенно собравшиеся в кучу враги ринулись на вторгнувшегося чужака, намереваясь порвать его в клочья. Вот только селенок не хватало, и вскоре они полегли у ног боевого гнома, как скошенные колоски пшеницы. А игрок, собравший трофей, шагнул дальше, аккуратно ставя ноги и выискивая взглядом неприятности. Рядом с плитой, испещренной мелкими дырочками, гном остановился и взмахнул полой рваного плаща. Свистнуло, плащ оказался пробит в десяти местах сразу, да еще и загорелся. Удивленно выругавшийся Кроу поспешно содрал полыхающую тряпку и отбросил подальше. Не хватало еще воспламениться. В воздухе запахло сосновой смолой и чем-то едким, что прямо говорило о механической, а не магической сути ловушки. Подобным образом игрок прошелся по периметру помещения, активируя попавшиеся на пути западни, дабы не оставлять за спиной неприятных сюрпризов. Вдруг придется бегать и прыгать тут, уклоняясь от вражеских ударов. Заодно гном оценил комнату и пришел к выводу, что ее, скорее всего, построили на ровной как стол местности, а уж затем обсыпали камнями и землей, тем самым получив в итоге холм. То есть это не что иное, как насыпной могильный курган, прямо как настоящий, будто и впрямь вручную землицу насыпали. Это означало, что, скорее всего, до внутренности ловушек не добраться. Они смонтированы с другой стороны, а затем засыпаны почвой. Придется ломать и выворачивать прикрывающие их плиты. Спустя долгих 20 минут хождения по всесужающемуся сужающемуся кругу, гном Кроу оказался у саркофагов, придя сюда с той же неизбежностью, как приходит обреченное судно к центру захватившего его водоворота. Всего два каменных гроба, очень больших. В длину метра два с половиной высотой достигали до шеи гнома. Крышки покрыты гнилыми гобеленами. На рваных полотнищах сцены охоты и войны. Кто-то от кого-то отбивается, кто-то за кем-то гонится по лесам и буеракам. Кроу первым делом активировал растяжки. В двух случаях просвистели по воздуху каменные колья, а потом из пола с хрустом вылезло пять зазубренных лезвий. И той, и другой угрозы удалось избежать без потерь. Игрок попытался сохранить пыльные тряпки, но гобелены от одного легкого прикосновения рассыпались в пыль. Однако перед этим многоопытный и всегда ждущий подлянок Кроу успел все это дело запечатлеть на скриншотах, на всякий случай. Затем последовала очередь саркофагов. Осмотр показал, что каменные ящики очень дорогие, покрытые не резьбой, но разноцветной мозаикой, украшены вставками из полированных кусков оникса и неизвестного красно-желтого дерева. Красота немыслимая, работа тут просто море было для мастеров. И сразу напрашивалась удивленная мысль. А не слишком ли простенькое могильное помещение для столь шикарных гробов? Это как царский саркофаг поместить в грязной и сырой могиле бедняка. Постояв и ничего не услышав, гном приложил ухо поочередно к стенкам каждого гроба. Тишина. Тихонько и деликатно постучал. В ответ тишина. Решившись, убедился, что толстые крышки не имеют запоров. Налёг всем телом на край и надавил, перед этим откинув голову назад, затаив дыхание и прикрыв глаза. Дабы не получить ослепление, если сработает какая-нибудь гадостная ловушка, установленная внутри, та же костная пыль из дроблённых скелетов бросается в гробы, затем закрываются крышки и туда закачивается под давлением воздух. Ты сдвигаешь крышку и шах! Тебе в глаза летит костная пыль, мгновенно ослепляющий тебя на несколько десятков секунд. А из гроба тем временем вылезает грозный хозяин, пробужденный твоими криками и проклятиями. Ну еще бывает в гробах ядовитый туман. С хрустом и шорохом крыша поддалась и сдвинулась. Появилась темная щель, но не послышалось шипения выходящего воздуха. Не поползла зеленая дымка. Кроу поднес к щели горящую палку и вытаращился с крайним изумлением. Пусто. Саркофаг был пуст. Причем речь не о сокровищах посмертных, не об оружии или еще чем, а о самом теле. Трупа не было. То есть вообще, пустое ложе, устланное истлевшей тканью, и больше ничего. Метнувшись ко второму гробу, игрок повторил операцию по сдвигу тяжелой крышки и вновь возрился внутрь саркофага. И вновь его глазам предстала пустой ложе. Трупов не было. Игрок ожидал крутых мертвяков, восставших мумий, злобных личий со смертоносной магией. Вместо этого нашел два пустых богатых гроба в дешевой гробнице. И все это обнаружилось в собственном подвале. Вот ведь дела. Кроу потратил четверть часа на тщательный осмотр погребальных покоев. Прощупал каждую плиту в стене и попрыгал на каждой в полу. Собрал с земли все предметы, морщась от плавающих в комнате клубов дыма, Осмотрел саркофаги и попытался их сдвинуть с места, но тяжеленные гробы не поддались, возможно вмонтированы в пол. Поняв, что наскоком дело не решить, Кроу осмотрел каменную стену, нашел пару уступок и щелей, в несколько приемов выбрался наружу. Веревку сюда он не спускал сознательно, бывали случаи, когда населяющие подземелье монстры с радостью оббегали опешивших игроков, вцеплялись в свисающие веревки и выбирались наружу. После чего ещё и рвали верёвки или цепи, оставляя горе-исследователей внизу. Поэтому гном предпочёл не предоставлять возможному неприятелю готовую дорогу наверх. Но дело обошлось без драки, хотя не обошлось без загадок. Задумчиво почесывающий репу гном прикрыл дыру в полу парой брёвнышек, собранный внизу мусор бросил в огонь и пошёл проведать своих работничков. Проведать издалека и в последний раз перед смертью. Болезнь делала своё чёрное дело. Вокруг шагающего гнома скручивались с треском от жара торчащие из стены потолка корни, шипела испаряющаяся вода. Пора умирать. Убедившись, что мужики целы и продолжают работать, Кроу разделся, сложил все пожитки в стенную нишу, выбрался наружу и гордо встал на вершине обдуваемого снежной бури холма, красуясь в одной лишь белой набедренной повязке. Мороз остудил горячего гнома, но эффект временный и недостаточный. Выбрав подходящее направление, без марширующих снежных големов, игрок ринулся вниз по склону, подгоняемый в спину порывами ветра, быстро выбежал за границу сторожевого поста Серый пик и умчался в ледяную тьму, сверкая голыми пятками.